Когда позже на дознаниях в Петропавловской крепости и на заседаниях военного суда при Лейб-гвардии Московском полку, а от Луцкого требовали подробно рассказать о событиях 14 декабря, он пытался не только для судей, но и для себя все припомнить, но от чего-то не получалось. Хорошо запало в памяти все, что происходило в казарме и на главном дворе. От дороги к Сенату остались в памяти дробь барабана, восклицания других и то, что он сам кричал, и скорый шаг роты. Как вышли на Сенатскую площадь, он не помнил. Зато словно и сейчас видят Михаила Бестужева, равняющего свою роту. Врезался сознание памятник императору Петру и то, как Александр Бестужев точит саблю, а гранит его постамента. Он же приказал... Луцкому командовать ограждением. И ни на площадь, ни с площади никого не выпускать, а противоупорствующих стрелять. К этому времени на Сенатскую площадь прибыл лейб-гвардия-гренадерский полк, позже гвардейский морской экипаж. Ограждение, гибая построенных в колонну к атаке-гренадер, протянулось к морскому экипажу, ставшему отдельной колонной слева. Через цепь пробовали протиснуться к войскам мастеровые, ремесленники, мужики из деревни, видно, обручные. Мастеровые же облепили забор и другие сооружения возводимого Исаакиевского собора. На площадь пытались пройти и публика почище, но Луцкий везде успевал и возвращал за цепь всех посторонних. Тут появились конные жандармы и начали теснить толпу. Особенно усердствовал один, оказавшийся вблизи от Луцкого. «Подай назад, подай, разойдись!» То ли прокуренным, то ли простуженным голосом орал он, наседая на зевак лошадью и доставая спины простолюдинов плеткой. Это подпрапорщику не понравилось. Одно дело, когда толпу оттесняла его цепь, и он сам, они выполняли воинский приказ, и совсем другое дело, когда лез сюда жандарм. Луцкий кинулся к нему, крича «Измена!». Жандарм принялся поворачивать разгоряченную лошадь на Луцкого. Тогда подпрапорщик ударил ее штыком, а самого жандарма огрел прикладом так, что тот вывалился из седла. Жалость к жандарму как-то не возникла, а вот лошадь было жалко, Она дико заржала, захрапела и кинулась в сторону. «Что ты, мальчишка, делаешь?» — крикнул, осадив перед Луцким гнедого жребца, сам генерал-губернатор Петербурга, граф Милородович. Луцкий знал его еще по тому времени, когда воспитывался в Пажевском кадетском корпусе. Знал, как героя 1812 года, но не убоялся теперь и крикнул звонким голосом «Изменник». милорадович Раскакал через цепь, солдаты не пытались его задерживать, и направился к карелеп гвардейцев. Он что-то там кричал. Луцкий не прислушивался, приходилось то уговаривать, то оттеснять людей, пытавшихся проникнуть через ограждение. У двух жандармов отобрали палаши, а их самих под смех и улюлюканье мастеровых стянулись лошадей, и всадники рады были, что их отпустили, не надавав тумаков. Серый декабрьский день, хотя и считался коротким, тянулся и тянулся. и каре все реже доносились крики «Ура!». Несмотря на то, что под прапорщик ходил и даже иногда перебегал, он начал зябнуть и впервые подумал, а каково солдатам, неподвижно замерзшим в строю. Есть не хотелось, хотя давно минуло время обеда. Все это стояние и выстрелы из редко раздававшейся из каре, движение каких-то частей у сената, злые, а порой недоуменные лица солдат, все это было до того непривычным и ненастоящим, что Луцкому порой казалось, будто он увидит долгий томительный сон. Сенатская площадь, поначалу пустынная, постепенно заполнялась и пешими, и конными войсками. Наконец, цепь охранения снял князь Аболенский, и Луцкий встал в каре московцев. Он отдышался, вроде бы передохнул, и тут раздался залп. «Картечь! Картечь!» — крикнули сразу несколько человек. Послышались хлопки частых ружейных выстрелов. Опять ударили пушки. Батарея била по восставшим. Не сразу, а когда многие побежали, побежал и под прапорщик, и оказался на льду Невы. Здесь он увидел, как бестужев, командир третьей роты, пытается построить солдат, и сам примкнул к редкому строю. Растерянность, охватившая его, когда начала бить по своим же картечь, стали падать солдаты, и он увидел кровь на снегу. Растерянность тех минут прошла. Он перебежал в начало ротной колонны, чтобы его видел штабс-капитан. Но тут лед под ногами прогнулся, начал трещать, раздались близкие разрывы, а потом и крики о помощи. кто то отонул. Позже Луцкий помнит себя в чулане какого-то дома неподалеку от набережной Невы. Его в тот каменный дом провела через дворы запыхавшаяся девица, наверное, из прислуги хозяев. Она догнала Луцкого и сказала ему «иди за мной» и скорым шагом пошла впереди. «По дороге не оборачиваясь она спросила, «Ты кто?» И когда Александр ответил, добавила, взглянув ему в лицо, значит, из рота Александра Александровича Броки. Об этой девице, как и о том, что он был на льду и становился там в строй, Луцкий не говорил на допросах, не хотелось спутывать других. О себе же он сказал, что побежал с площади после первого выстрела пушки и сам зашел в дом и проник в Чулан. «Тоже скрывался в доме графини Лаваль», заметил кто-то из проводивших допрос. В Чулане под подпрапорщик привалился к стене и сразу задремал. Но чувство тревоги от всего пережитого держалось в душе. От этого он и проснулся. Посидел какое-то время, прислушиваясь, но ни шагов, ни разговоров не услышал. Тогда Луцкий вскочил, одернул мундир, поднял с полу фузею и только после этого подергал дверь, думая, что она заперта. Но дверь сразу поддалась. Юный мятежник вышел в темный коридор и на ощупь выбрался в сени. Все были заперты изнутри на крючок и засов. Открыв их, Александр оказался во дворе. Стояла темная тихая ночь, Сначала Луцкий хотел определить, где он, в каком месте Петербурга, а уж потом решить, что делать дальше. Через задний двор он вышел на мощеную улицу и тут же был остановлен окриком патруля. У него отобрали ружье и повели. — Куда моего, ваше благородие? — спросил один из солдат. Луцкий насторожился, ожидая, что скажет офицер. — На главную гаупт-вахту отозвался тот. В морозном ночном воздухе, в полной тишине, которая окружала Луцкого и троих его конвоиров, голоса раздавались звонко, и, казалось, сейчас начнут открываться окна в затихших домах, и оттуда станут выглядывать любопытствующие лица. «А который час, ваше благородие?» — опять спросил тот же конвоир. «Скоро одиннадцать», — чуть помешков, видно, посмотрев на часы, отозвался офицер. В переполненном дворе гауптвахты Луцкому, как и другим арестованным, связали, завернув за спину, руки. Здесь во дворе, без пищи, он пробыл больше суток. Потом, когда из главной гауптвахты Луцкого уже в железах на руках и ногах перепроводили в Петропавловскую крепость, где кроме как думать да спать делать было нечего, он не раз вспоминал эти голоса в ночной тишине, и то, что взят он в одиннадцатом часу ночи 14 декабря 1825 года. Потянулись долгие дни, а потом и месяцы сидения в одиночной камере, когда даже вызованные допросы, которых Александр поначалу боялся, вносили разнообразие в монотонное прозябание, и ему порой хотелось, чтобы скорее снова вызвали. Фамилия, имя... Луцкий, Александр. Как зовут отца? Николай. Состоял ли членом тайного общества? Не состоял. Кто родитель, каков чин? Батюшка, обер-офицер, чиновник седьмого класса. Где проживает? В городе Боровичи Новгородской губернии. Имеет ли крестьян? Не имеет. Следовательно, дворянство приобрел службой? Так точно.